Глава 28. Пропавшие миллионы. Ведливые критики, только и ждущие, как бы застукать историка в расплох и поймать его на той или иной промашке в изложении событий, без сомнения уже жадно ухватились за видимую несуразность в поведении участников вышеописанной сцены. Откуда, спросят они, появился у вылоби Бредака револьвер, без которого человек может твердить руки вверх до посинения, не добившись ни малейших результатов? И быть из всех необходимых принадлежностей костюма, в который должен облачиться элегантно одевающийся человек, если он намерен по ходу бросать взломщикам руки вверх, самое обязательное является револьвер. У нас нет секретов от грядущих поколений. У Уинлоу Бибрика не было револьвера, но у него было пять пальцев на правой руке, и два из них он выставлял вперёд в глубине кармана, многозначительно его оттопыривая. Как воск его спинел, сохранил как мрамор. Уиллоби Бреддик не забыл хитроумную стратагему, с помощью которой Елей Малой сумел запугать лорда Тильбери и теперь употребил её против Шимпаwidetildeста. Ты, подлый прыщ, сказал мистер Бреддик. Трудно сказать, оказал ли бы этот простенький приём необходимое воздействие на крутого человека со свирепым складом характера, но к счастью, в характере Шимпа эти качества отсутствовали. Его сила лежала больше в мозгу, чем в сердце. Он был из тех, кто робко жмётся при малейшем намёке на насилие, и хотя он мог затаить сомнения относительно подлинности револьвера в кармане мистера Брэдека, внушительное сложение этого последнего никаких сомнений у него не вызывало. Геркулесом мистер Брэдек не был, но ростом он на 4 дюйма, а весом на 60 фунтов превосходил Шимпа, и ни в натуре мистера Твиста было кидаться в драку перед лицом такого превосходства. Собственно говоря, без крайней необходимости Шым кинулся бы в драку разве что с грудным младенцем или с самым маленьким в церковной трупе Липутов. Он пошатываясь отошёл к стене и моргая прислонился к ней. Внезапная материализация Уиллеби Брэдка, словно бы из ничего, так его ошарашила, что он ещё и не начал оправляться от шока. "Ты муж несчастный", сказал мистер Брэдок. По лестнице, перепрыгивая через две ступеньки, прозвучали шаги, и в комнату ворвался Сэм. Что случилось? Мистер Брэдек с проститетельной гордостью указал на своего пленника. Ещё один из этой шайки, сказал он. Я его и изловил. Сэм взглянул на шимпа и разочарованно отвернулся. Ох ты безмозглый, сказал он брюзгливо. Это мой подручный. Что что? Мой подручный? На мгновение улыбе бредек увял, но затем его дух вновь вспырил. Он мало что знал об обязанностях подручных, но о чём бы они ни заключались, данный подручный решил он явно вышел за их пределы. Но так для чего он разговаривал пол? Сэм опустил взор и убедился, что его эксцентричный служитель занимался именно этим, и в нём вспыхнуло подозрение. Это что за штучки? осведомился он, вперевзгляд в шимпа. Вот именно, сказал мистер Брэдок. Штучки это что за? Нервы шимпа несколько оправились от шока, к нему вернулась гибкость ума. Ничего вы мне не сделаете, сказал он. Взломы и проникновения вы мне не пришлёте. Я живу тут. Законы я знаю. И на здоровье. Чем ты тут занимался? Искал одну вещь, отвечал шимп мрачно. А её тут нет. И шимп засмеялся смехом неизбывной горечи. Ты знал Финвса?" вдохновенно спросил Сэм. "Думал, что знал. Я только не знал, что он такой шутник." "Брадер," торопливо сказал Сэм. "В этом доме жил грабитель по имени Финвс, и часть своей добычи он запрятал где-то тут." "Ух ты!" кричал мистер Брэдок, "быть не может." Этот тип вытащил что-нибудь из-под пола. "Фига с два," с чувством сказал Шимп. "Ничего тут нет." "Вроде бы вы в курсе, а потому скажу откровенно." Финкин мне написал, что дырка спрятана под третьей половицей от окна в этой комнате. Спятил он или просто решил надо мной пызмываться, я не знаю. Зато знаю, что тут ничего нет. Так что я пошёл. "Ну уж нет, чёрт побери", вмешался мистер Брэдок. "Пусть идёт", устало сказал Сэм. "Какой смысл, чтобы он тут околачивался?" Он обернулся к Шимпу, испытывая к нему из-за утраты собственного разочарования что-то вроде сочувствия. Так что ты считаешь, что Финглас всё-таки увёз бумаги сам? Похоже на то, шим, по жёлтычами. Чокнулся, наверное. Он всегда был психом во всём, кроме своего дела. А ты не думаешь, Сэм, что бумаги нашёл тот другой типус? предположил мистер Брэдок. Сэм покачал головой. Сомневаюсь. Скорее всего, их тут никогда не было. Вечером, сообщил он Шимбу. Нас навестил твой друг. То есть я думаю, что он твой друг, Томас Гиган, он так представился. Я знаю, яком бы. Не до тёпыелей, куриные мозги. Он ничего найти не сумел бы. Раз их тут нет, значит, их нигде нет. А теперь я пошёл. Он побрёл к двери, и мистер Обрадок проводил его тоскливым взглядом. Было мучительно наблюдать, как единственный взломщик, которого ему удалось изловить за свою жизнь, уходит словно после дружеского визита. Но он сознавал своё бессилие что-нибудь изменить. Сэм отошёл к окну и стоял там, глядя в ночную тьму. Мне надо пойти к Кей. сказал он, наконец, оборачиваясь. А мне надо в Лондон, сказал мистер Брэдок. Чёрт, если не поторопиться, я дьявольски опоздаю. Я обедаю у тёти Джули. Она будет так расстроена всем этим. Да нет, выслушивает с большим удовольствием. Она старушка, что надо. О ком ты говоришь, что отпобери? А тёти Джули. А. Ну, прощай. Сэм вышел А Уилли Брэддок, последовав за ним на некотором расстоянии, так как общество других людей и разговоры казались притили его старому другу, почти тут же услышал, как хлопнула входная дверь. Мистер Брэддок сел на ступеньку и начал надевать ботинки, которые оставил на нижней площадке. И тут в дверь позвонили. Он отправился открывать её с одним ботинком на ноге, а другим в руках, и увидел на крыльце пожилого джентльмена с седой бородой. Мистер Шоттер дома спросил седобородый джентльмен. Только что ушёл к соседям. Мистер Карнелиус, если не ошибаюсь. Наверное, вы меня забыли. Уилби Брэдок. Мы с вами познакомились, когда я ночевал у мистера Ренна. Ах, да. Э, ну и как вы поживаете, мистер Брэдок? Уилби Брэдок был только счастлив сообщить им об этом. В столь приподнятым настроением он крайне нуждался в наперснике. Спасибо. Всё абсолютно тип-топ и сверх того. Каждой минутой то взломщики шуруют, то лорды Тильбери обесбрючивают, и моя экономика уходит от меня. Мне жаль слышать это. А я так обрадовался, ведь теперь я наконец смогу мчаться и повидать жизнь изведать всякие приключения, знаете ли. Жутко люблю приключения. В таком случае вам следует поселиться в Элефилс, мистер Брэдок. Тут полно всяких сенсационных событий. Да, верно. Но я-то имел в виду что-нибудь вроде пустыни, глухих дебрей. Я хочу повидать мир, стать одним из тех типов, о которых пишет киплинг. На днях в клубе я говорил с таким. Он сказал, что помнит Уганду с тех времён, когда там не было ни единого белого. А я помню Валлифилд с тех времён, когда тут не было ни единого кинотеатра. Этого типацы один раз носорог загнал на дерево и продержал там 6 часов. Точно то же произошло с неким мистером Волкиншо, который проживал в Балморали на Кассероуд. Так-то днём в субботу он вернулся из Лондона в новом твидовом костюме, и его собака, обознавшись, заыгнала биднягу на крышу беседки. Но мне надо идти, мистер Брэдик. Я обещал почитать главы из моей истории о Валифилде мистру Шоттру. Может, и вам будет интересно. Я бы с огромным удовольствием, но мне нужно лететь в Лондон обедать с тётей Джулией. Так в другой раз. Абсолютно. Кстати, тот человек, про которого я вам рассказывал, так его чуть-чуть не укусила акула. А это пустяки по сравнению с тем, что случается в Валлифилз, сказал мистер Карнелиус с патриотической истовостью. Обитатель Сосин, угол Буллера-стрит и Мертл-авеню, мистер Эрфилмер. Возможно, вы о нём слышали? Нет? Мистер Эдвин Хилмор имеет отношение к фирме Berkett, Berkett, Berkett сын, Подморш, Подморш и Berkett Notarius. Так что с ним произошло прошлым летом? сказал мистер Карнелиус, его укусила морская свинка.